Глава девятнадцатая На дорогу я выбрался уже промокшим до нитки. Благо, ошибся не сильно, потому что увидел вдалеке горящие габариты чужой машины, а рядом с ней стоящего в темноте зверя. И в очередной раз порадовался своему авто. Не машина, а затаившийся хищник. Начал я, само собой, с обзора тачки, на которой приехал перевертыш. Ничего примечательного. Саквояж на пассажирском и труп обрюзгшего мужика средних лет на водительском. Того самого, который и решил подвести смазливую девчонку в обтягивающих шортах ночью. Наверное, можно сказать, что сам виноват и все такое, только едва ли глупость должна караться смертью. Этого мужика, скорее всего, кто-то ждет, уважает, да чем черт не шутит, любит, но его история непримечательно закончилась здесь. Я даже не стал размышлять на тему, как перевертыш хотел выбраться отсюда. Если угрозами заставил случайного чужанина ехать за мной, значит, сам водить не умел. Да какая теперь разница? Единственное, что меня немного интересовало, что будет дальше. «Нет, не со мной, тут все понятно». С трупом человека и машиной. Его обнаружат рано или поздно. Дорога пусть и не самая многолюдная, но днем тут все равно ездят. Смогут ли выйти на меня? Или попросту хист отведет? Ведь промысел защищает рубежников почти от любого внимания обычных людей. Все, что я сделал, лишь забрался квояж, да подобрал стелец с фляжкой, валяющейся возле моей машины. Дождь уже не просто лил. С яростью барабанил по крышам авто. Это хорошо. Лишних следов не останется. Я даже поразился тому, насколько цинично стал размышлять. Наверное, дело все-таки в усталости, а не в отсутствии эмпатии. Мне, честно, было жаль убитого мужика. Но в то же время я понимал, что ничем помочь ему уже не могу, поэтому завел зверя, включил печку на полную, не хватало еще простыть после всего этого, а затем дал по газам. Ехал я недолго хотя бы потому, что, вопреки всем неписанным правилам, мне и не нужно было убегать с места преступления. Пусть и не моего. Я свернул к небольшому поселку, который на карте значился как пруды, и затрясся по плохонькому асфальту. Ничего примечательного. Обычный населенный пункт. Из такого молодежь хочет уехать в большой город, а старики все нудят, что к ним никто не едет. Хотя немного проехав, я понял, что все же поселок не такой уж маленький. Больше того, можно даже сказать, что тут есть жизнь. По крайней мере, как только я пересек железную дорогу, на глаза попалась остановка, а затем воинский мемориал памяти Великой Отечественной. Дальше еще интереснее у небольшого озера оказался оборудован пляж, а справа мелькнуло несколько панельных пятиэтажек, в которых горел свет. На карте здесь значились еще детский сад, почта, даже торговый центр. Понятно, что скорее всего состоящий из нескольких отделов частников, но все же. «Цивилизация...» К своему стыду я даже не знал об этом поселке. Для чего он здесь? У меня был лишь один вопрос. Зачем Врановой создал тайник неподалеку? Что глушь, понятно. Однако место для рубежника должно быть именно укромным. А тут, извините, люди вполне себе живут и здравствуют. Я сверился с картой. Да, все правильно. Пруды заканчивались, а проселочная дорога вела дальше и по ней можно было добраться до самого залива в виде сапога. Я доехал до очередного перекрестка. Слева виднелись какие-то строения, которые обычный человек в такой теме бы и не рассмотрел, а справа, если верить навигатору, находился залив. Я повернул, проехал еще немного и остановился неподалеку от берега. И что дальше? Вся проблема в том, что никаких других указателей мне жена убитого рубежника не оставила. Вот доберусь я до залива, и что? Прокричать петухом три раза или к лесу задом повернуться. К тому же что-то делать в такой дождь себе дороже. А еще я жутко хотел спать. Так сильно, что если бы сейчас на хвосте у меня были воевода, вся полиция Выборга и даже Крон, я все равно бы удобнее устроился в кресле и уснул. Тут и делать ничего не надо, разве что прикрыть веки. Пробудился я от ритмичного постукивания. Открыл глаза и будто в другой реальности оказался. Сквозь зеленую листву игриво просвечивало солнце, о прошедшем ливне напоминали лишь следы грязных разводов на лобовухе, а возле водительской двери стоял мужик неопределенного возраста. Нет, не бич какой-то или люмпин, одет бедно, но вполне опрятно, мастерка времен позднего СССР, выцветшая кепка с коротким козырьком и единственным словом «феодосия», спортивные штаны и резиновые полсапожки. Просто мужик оказался чересчур загорелый и небритый. То ли сорок ему, то ли все шестьдесят. Из примечательного я еще заметил внушительных размеров рыбацкий ящик, перекинутый ремнем через плечо и несколько удочек. «Здрасте!» — я опустил стекло. «Ты чего это тут?» — сердито спросил мужичок. «Да я ехал, ехал, тут дождь ливанул, остановился и сморило». «Ты это... того... не из этих случаев?» Нет. «У меня даже девушка есть». «Да нет, которые того, лазят по клумбам, а потом как зомби стоят, все пытаются глазами небо проткнуть». «Нет, и не из этих. А что, у вас тоже бывают?» «Ага, этого самого я-то сроду не видел. А тут старуха моя говорит, поди посмотри, по улице шоркаются. Я гляжу, действительно ходят. Я ружье взял, даром, что патронов нет». Вышел, вот они и драпанули. Это... Я в прудах живу. Значит, и до вас прогресс дошел, чтоб его... Дошел, сплюнул он. Так чего ты тут? Да мы с друзьями решили на шашлык выбраться, на ходу принялся сочинять я. Вот ищу место, чтобы потише, спокойнее, чтобы не мешал никто. Это... Того... «Тут вам не понравится», — замахал руками мужик, — «сюда и не ездит никто. Лучше вон там, в стороне ферма. Зверюшки всякие, лошади, туда даже с города ездят на эти экскурсии. Вот туда езжайте, а сюда не надо». «А тут чего такое?» «Того этого место плохое. Вон в заливе каждый год люди тонут, хотя вода чистая, дно видно. А тонут почем зря». Раньше и без того, бывало, просто пропадали. По разговорам же того, сюда шли рыбачить. Вот оно как. И все возле чертова камня. У меня аж мурашки по спине пробежали, а во рту пересохло. И сразу будто забылось все ужасное, случившееся в последние дни. Во мне сейчас был мальчишеский азарт, который появляется каждый раз, стоит тебе понять, что ты в шаге от раскрытия какой-то тайны. Народ у нас простой. И все загадочное, необъяснимое связывает с чертом. Я чужан не виню. У них толковой книги нет. Да даже рубежные тетради никто не раздает, где немного пробегаются по бестиарию. Но если люди умирают, да еще возле камня, который не зря окрестили в честь Митьки, тут явно что-то интересное. К тому же жена Врана послала меня сюда. Совпадение? Ага, сейчас. Мне было ясно, что именно туда и необходимо отправиться. — Так и зовут? Чертов камень? — Ага, там, — указал рукой мужик. — Его это самое, сразу видно. Рядом скалы светлые, а он один серый. — Ладно, спасибо. Значит, и правда надо поискать другое место. — Ага, поищи, — недоверчиво ответил тот и побрел прочь. — И все бы хорошо, если бы не органы чувств, обостренные благодаря рубежничеству. Стоило рыбаку отойти, как он пробурчал себе под нос. Место им потише. Приедут это самое, бумц-бумц, включат, напьются, намусорят, презервативы свои накидают. фу Понятно, что мужик, скорее всего, хотел просто отвадить меня от здешних мест. сам он побрел как раз к воде, пусть и не к заливу. Я его в чем-то понимал. Тоже не любил, когда использованные презервативы оставляют в местах, не предназначенных для этого. Однако, чтобы теперь рыбак не сказал, мое намерение бы он не изменил. Я уже загорелся идеей посмотреть на тот самый чертов камень, поэтому вылез из машины и побрел в указанном направлении. Идти пришлось через кустарники, стараясь держаться неподалеку от берега, да и к воде выход был не везде. Не знаю, чего рыбак боялся. Сюда в здравом желании никто на шашлычки не приедет. Есть места и поближе к Выборгу, и поудобнее. Разве что сбежавшие из тюрьмы зеки потому что здесь их точно никто искать не станет. А так? Чертовым камнем оказался здоровенный вытянутый валун возле немногочисленных скал. Единственных здесь. Взобраться на них не представлялось возможным. Слишком круты и высоки, да еще находятся в воде. Можно сказать, неприступны. По цвету валун оказался разве что чуть темнее остальных камней. Да уж, что говорится, о разговоров-то было. Я почти разочаровался и собрался двигаться обратно, но тут проснулась юня. <свист> «Чую, чую!» «Не русским духом пахнет?» «Это понятно. Я вчера весь день без душа, а потом бежал, вспотел, еще под дождь попал. От меня, наверное, как от мокрой псины несет». «Да помолчи ты, <свист> баламошка! Нечистью пахнет! Слабо, но пахнет!» «Полуживая нечисть!» «Оттуда?» — уточнил я, указав на чертов камень. «Оттуда!» Я прошелся по берегу, рассматривая цель своего путешествия. Нет, как оказалось, чертов камень был жемчужиной затопленного ансамбля сада камней. Короче, подобием пика небольшой горы, торчащим из воды. «Так, думаем логически». Я сел, вытирая выступивший под солба. «Есть нечисть и утопленники». «Значит, нечисть как-то привлекала чужан. Для чего?» «В карты! С ними играть! Сам подумай!» «Хорошо. Предположим, для чего-то очень нехорошего. Но получается, к этой нечисти каким-то образом есть проход. Интересно, откуда?» «Думай, Матвей, думай!» — хмыкнула лиха Когда я говорил, что от меня пахнет мокрой псиной, то не имел в виду, что мне нужно в кратчайшие сроки помыться. Да и куда плыть? Ты к камню этому двигай. А там я... Подскажу... Глупо было бы надеяться, что мое приключение закончится без всяких эксцессов. Ну, в смысле, что я найду какую-нибудь висящую веревочку, дерну за нее и... Нет никакой обезьяны чичичи. -чи -чи. Просто сразу же откуда-то свалится мост с надписью... Тайник Ворнового находится с другой стороны. Идите осторожнее, переправа ветхая. Откуда именно мост должен свалиться, меня не особо интересовало. Но мне очень хотелось, чтобы в жизни хоть что-нибудь было по щучьему велению. Чтобы просто захотел и бах! Все. У меня был знакомый по институту, Гриша Пашков. Вот как ему перло по жизни, это даже представить страшно. К примеру. В начале года Гришка говорил, что жуть как хочет машину. И на тебе! Ему от брата досталась шестерка. Пришлось, правда, поменять лобовуху, радиатор, фары, капот, да и так помелчи. Затем он как-то обмолвился на вписке, что будь у него хата, тоже бы всякие тусовки устраивал. Месяца не прошло, дед умер и по завещанию Гришке квартиру оставил. Да, пенсионерскую, без ремонта, но много ли студентам надо? А когда ему срочно понадобились деньги, то Пашков удачно сломал ногу в трех местах, и оказалось, что его родители застраховали. Так, стоять! А точно ли Гришке везло? Вообще попахивает каким-то рубежным проклятием или вроде того. От внезапного осознания я даже раздеваться перестал. Чего? Боишься отморозить, чего? Да нет, так, приятеля одного вспомнил. Так что? «Значит, я плыву до камня, а дальше ты ведешь по приборам?» «Веду, веду, ты ж без меня как без рук!» Талика истины в словах лихо была. Она действительно очень сильно мне помогала, и чем дальше, тем больше. Еще чуть-чуть, и я даже буду готов ее похвалить вслух. Пока же я аккуратно убрал вещи на слово. Аккуратно, потому что там вонючей мокрой тряпкой лежала покрывало от водяного царя. «Надо будет найти подходящее место и выкинуть его». «Хорошо, что меня никто не видел. А то стоит молодчик в одних трусах, не пойми, как здесь оказался и для каких целей. То ли недоделанный нудист, то ли несостоявшийся самоубийца». Трусы я мысленно отказался снимать из-за лиха. Она же каким-то образом из артефакта видит почти все. К слову, трубку пришлось взять в руки. Если бы я оставил ее на слове, то не услышал бы подсказок Юнии. Стоило войти в воду, как я вспомнил, недавние слова перевертыша. Действительно холодное. В этом деле главное нырнуть сразу. Чем больше думаешь, тем потом сложнее решиться. В этот раз не сработало, потому что я сделал несколько грибков, но теплее так и не стало. Гадство какое-то. «Ага, к камню плыви, плыви, плыву». Я все же сдержался и решил не озвучивать слово, которое вертелось на языке. До нужного указателя на карте жизни я добрался невероятно быстро. Оказалось, что ничто так не мотивирует, как холодная вода. И чего ты дальше? Спросил я, проверяя на месте все ли коронки самым простым способом, выстукивая зубами чечетку. Хфх! Чего? Внизу проход, под водой. Сам понять должен был. Сказали же тебе, что люди тонули. А почему? Нечисть их к себе звала. А как пройти, они не знали. Я тоже не знаю. Ныряй, я тебе дальше подскажу. Я тяжело вздохнул, не столько для того, чтобы набрать побольше воздуха, но и мысленно жалуясь на собственную судьбу. А потом все же ушел под воду. В чем мужик не обманул? Обзор здесь был неплохой. Вода, на удивление, чистая. Лихо руководила моими действиями. Сказать честно, ее голос раздавался так же четко, как на суше, чем немного смущал. — Ниже, еще ниже, вон где камень мхом покрытый, под него, поднырни, плыви теперь, плыви, это проход. — «Чего ты булькаешь?» Булькал я потому, что у меня заканчивался воздух, но сказать об этом не получалось. К счастью, следуя указаниям, я немного проплыл по затопленному коридору и вынырнул на поверхность, жадно втолкнув в легкий кислород. Правда, запах мне не понравился. Затхлый, сладковато-приторный, да еще с нотками гниения. Зато можно было немного оглядеться. Только теперь я понял, что очутился внутри крохотного грота с подземным входом. Вообще нечисть любил такие места. Сразу вспомнились русалки. Почерк их. Зовут. Потом топят. Только... Только здесь хозяйничали явно не русалки. Это я понял сразу, как разглядел труп первого человека на каменистом берегу. Листья дубовые падают с ясеня... Ну Вот ни хрена себе, так ни хрена себе. Лежал он тут давно, несколько лет. Плоть сгнила, одежда истлела. Такое ощущение, что бедняга на последних волевых добрался до подводного коридора, да там и утонул. И уже позже его вынесло сюда. Не скажу, что вид мертвеца испугал. У меня за последнее время как-то пугалка само собой сломалась. Разве что стало неприятно мертвые должны лежать на кладбище в гробах облаченные в хорошие костюмы и оплакиваемые родственниками они валятся внизу головой на камнях в очень плохом виде чего ты на него уставился он тут давно лежит вылезай давай а она наверху я не спросил она это особь женского пола или нечисть что то мне подсказывало что скоро я сам обо всем узнаю Осторожно, чтобы не потревожить мертвеца, были у меня какие-то приобретенные с детства предрассудки, я выбрался из воды. Это был самый странный грот, который я видел. Нет, не сказать, чтобы Матвей Зорин лицезрел их бесчисленное множество. Просто если прошлый русалочий предстал в виде широкой пещеры, этот походил на какую-то башню. Каменистая тропа закручивалась по спирали и уходила вверх. Я достал со слова одежду... Футболкой вытерся, а джинсы и куртку надел. Надо сказать, стало чуть получше. Появилась уверенность, да и дрожать я перестал. Хотя причин для подобного хватало. Потому что, пройдя немного, я наткнулся на несколько костей. Желтоватых, подкрашенных временем и обглоданных дочисто. И мне почему-то это не особо понравилось. Даже не знаю почему. Вроде бы обычная приятная поездка за город в субботу. Зато через 15 шагов я увидел картину в целом. Посреди гнезда, собранного из костей и разорванной одежды, лежала... она. Столь же ужасная, сколь и прекрасная. Что это нечисть, стало ясно сразу. Как-то немного я встречал людей, у которых из рук росли крылья, причем тоже красивые, с большим золотым оперением, перыш как перышку. Надо сказать, это единственное птичье, что оказалось в нечисти. Руки, ноги, грудь, особенно грудь, лицо, все было женским и удивительно обворожительным. Подобной красоты я никогда не встречал раньше. Она казалась настолько хрупкой, что тронешь — развеется. Столь изящные и тонкие были эти руки, ноги, черты лица, даже невероятно. Единственное, что меня ужаснуло — крепкая цепь, стягивающая лодыжку крылатой девушки. Нет сторожевых собак я видел, но вот сторожевая нечисть — это что-то новенькое. Хист я различил едва-едва. Бедняжка дышала слабо, словно доживала свои последние дни. — Ты знаешь, кто это? — спросил я у лиха. — Знаю. — почему-то не сразу ответила Юня. — Да не ответила. Выплюнула. Таким тоном, словно это была ее личная кровница.